Глава восьмая На этот раз Йорван прибыл без дочери. Он, важно, сидел рядом с Альрикой и Хельгой и рассказывал им нечто занимательное, потому что оба слушали с видимым интересом. Харальд же, напротив, казался хмурым, как небо перед грозой. Увидев меня, вошедшую с блюдом полной копченой рыбы, он улыбнулся. Я наполнила его чашу вином и отошла назад, оглядывая стол, Всего ли у всех хватает? «Завтра мы идем травить медведя», — внезапно сказал Альрик. «Отец, ты пойдешь с нами?» Он повернулся к Харальду, но тот только покачал головой. «Нет», — ответил вождь. «Завтра буду смотреть новых воинов на замену тем, которые уехали с Бьорном. Так что придется вам с Йорваном идти без меня». Я посмотрела на гостя. Мне показалось... Или он, незаметно для окружающих, переглянулся с Хельгой, и она утвердительно кивнула ему. Я помотала головой. «Наверное, мне все это просто мерещится», — подумала, когда внезапно Йорван хлопнул в ладоши, и слуга внес в зал большой кувшин. Он поставил его прямо перед Харальдом и, кланяясь, удалился. Король удивленно посмотрел на гостя. «Это еще что?» — спросил он. «Подарок в знак дружбы и уважения», — ответил Йорван. «Это самое лучшее вино из южных земель, которое только можно достать. Только для тебя, как свидетельство того, что между нами больше никогда не будет вражды и кровопролитий. Мы плохо расстались в прошлый раз, и я решил исправить эту оплошность. Не должно быть между соседями вражды. Вот как я считаю». Харальд сделал мне знак открыть кувшин и налить ему вина. Я поспешила выполнить его пожелание, и вскоре янтарная жидкость с невероятным сладким запахом оказалась в чашке вождя. Йорван знал, чем угодить Харальду, который знал толк в дорогих винах и был до них большой любитель. Вот только мне это вино совсем не понравилось. И если бы кто-то спросил меня, стоит ли королю пробовать подарок, я бы отсоветовала. «Это редкое вино, Харальд», — произнес Йорван. Оно только для тебя одного. Я знаю, что ты ценишь вина и понимаешь их вкус, не чита нам, пьющим только мед до да пива. Он рассмеялся, и северяне, сидевшие за одним столом с гостем, поддались на его веселье. «Пусть это будет знаком нашей дружбы», — продолжил Йорван, глядя, как король рассматривает вино в своем кубке. Наклоняет его и следит, как тягучая жидкость переливается по стенке кубка, распространяя густой аромат, от которого уже можно было опьянеть. Не выдержав, наклонилась к королю умом, понимая, что вмешиваюсь не в свое дело. Но Харальд нравился мне, а Йорван вызывал большие опасения. Не нравилось мне, как этот гость смотрит на хозяина дома. Было что-то подлое в его взоре, будто задумал дурное. «Мой король!» — шепнула я на ухо Харальду. «Не пей вина!» Стоило отдать должное волку. Он даже не вздрогнул. И я уже было решила, что не послушает воин слова простой подавальщицы, когда Харальд возьми и скажи повелительным тоном. «Налей рвану кубок вина дара. Хочу вместе с ним выпить за мир, за дружбу между нашими семьями», — сказал, а сам во все глаза глядел на гостя ервана глазом не моргнул, даже встал и протянул мне свой кубок, не дожидаясь, пока сама подойду. Я наполнила его вином, и мужчина, усмехнувшись, посмотрел на Харальда Волка, сказав, «Принимаю твое приглашение. Выпьем до дна». Король улыбнулся, а я почувствовала себя глупой и подозрительной, особенно когда оба мужчины с залпом осушили напиток и с шумом поставили кубки на стол. «Еще!» — велел мне Харальд и расплылся в улыбке. Йорван лишь покачал головой и бросил взгляд на младшего сына короля. «Альрик, может, тоже попробуешь?» — спросил он. «Нет». Сын вождя покачал головой. «Не вижу смысла пить то, в чем не знаю толка», — ответил он. «По мне так лучше крепкого меда напитка нет. К тому же смешивать одно с другим не хочется. Завтра мне надо быть с трезвой головой. Медведи — это ведь не шутка». Он рассмеялся. Йорван подхватил его смех и дружески похлопал по плечу. А я покосилась на Хильгу. Рыжая ведьма в это время следила за своим мужем и за гостем. И, несмотря на то, что мои подозрения по поводу вина не оправдались, я нутром чуяла подвох. Сердце было не на месте. Вот так бывает, когда выйдешь во двор и видишь, что небо черно, и скоро разразится бурей. Так и я чувствовала угрозу но ничего не могла доказать. Вечер прошел мирно. Гости сытно поужинали и отправились спать, а слуги принялись за уборку. Убирая посуду, я заметила, что кувшин с подаренным вождю вином исчез, и подумала, что, скорее всего, Харальд Волк забрал его в свои покои. Но когда ложилась спать, у меня было очень странное предчувствие насчет появления Йорвана. Я еще долго ворочалась, прежде чем заснуть, провалившись во тьму без сновидений. На рассвете Алерик со своими людьми и Йорван с дружинниками ушли на охоту. Я же поспешила на утес к Майе, чтобы покормить животинку, доставшуюся мне от Бьорна. Кошка ждала меня под деревом и чистила ноготки, вонзая их в кору. Завидев меня, она свое дело не прекратила. Даже более ожесточенно принялась вонзать когти, едва не урча от удовольствия. «Иди сюда, киса!» — позвала я. «Я тебе принесла молока и мясо. Пойдем в дом». Закончив чистку когтей, Майя лениво потянулась и неторопливо пошла за мной, задрав кверху хвост. Мы прошли внутрь, я разожгла камин и немного прибралась. Все утро меня не оставляло предчувствие беды. Какое-то странное ощущение неизбежного чего-то страшного, что коснется и меня, — терзала душу глухой тревогой. Я понимала, что стала слишком мнительно, но ничего не могла с собой поделать. Покормив Майю, немного посидела на кровати и, когда догорели дрова, покинула дом. Спускаясь вниз к Хараньолю, внезапно увидела Атли, бегущего по тропинке к утесу. Он и Альрик были единственными, кто знал, что я бываю здесь. Я увидела его встревоженное лицо и не на шутку перепугалась. «Атли, я здесь!» — позвала паренька. Увидев меня, пастушонок истошно завопил, но слов было не разобрать. Он так торопился, что проглатывал половину фраз. Подбежав, мальчишка уперся руками в колени и тяжело задышал, восстанавливая дыхание. «Атли, да что произошло?» Стараясь говорить, спокойно обратилась к пастушку. «Успокойся и все объясни мне толком», — велела ему. «Что случилось?» Атли отдышался и начал сбивчиво говорить. И с каждым его словом мне становилось жутко. «Только что во дворе, во время смотря новых воинов в свою дружину, Харльду неожиданно стало плохо», — сказал он. «Я все видел собственными глазами, потому что наблюдал за тренировками с крыши коровника. Харальд стоял и вдруг просто повалился лицом в землю. «Я думаю, он умер», — последние слова мальчик произнес сквозь слезы и уже разрыдался так громко, что я тут же обняла его, пытаясь успокоить. Сердце сжалось от ужаса. «Мои предчувствия меня не обманули. Проклятое вино! Неужели оно было отравлено? Но ведь Йорван тоже пил его!» «Нет, я ничего не понимаю». Атли отстранился и вытер слезы рукавом, а затем быстро и отрывисто проговорил. — Я поспешил сразу к тебе, а ведь, если король еще жив, возможно, ты сможешь помочь ему, как тогда с Каеной. — Бежим, Атли, бежим! — только и ответила я, и, схватив пастушка за руку, потянула вниз за собой по тропе, что вела в поселение. Мы бежали так быстро, как только могли, а когда оказались в поселении у дома короля, я увидела столпившихся во дворе крестьян и воинов. Растолкав всех, мы с Атли ворвались в дом. Всюду царила неразбериха. Мимо нас пробежала рыдающая рабыня, где-то истошным криком, срываясь на высокие ноты, кричала Хельга. Поймав пробегавшую мимо ветлу, я встряхнула ее за плечи. — Что случилось? — спросила я. — Где Харальд? Он жив? Она закричала, вытирая слезы с лица. У девушки была явная истерика. Я отпустила ее. Все равно толку от нее сейчас было мало. Ветла выбежала из дома, а я направилась прямиком к покоям вождя, но на пороге увидела Хельгу. Она стояла, подперев бока руками, и припиралась с одним из приближенных дружинников своего мужа, воином по имени Вестор. Почему я не могу видеть его? Спросил он возмущенно. Люди хотят знать, что произошло. Почему ты никого не впускаешь? Я не позволю тебе войти, сказала Хельга. На ее лице застыло хищное выражение, глаза сузились, а губы растянулись в узкую полоску. Сейчас, как никогда прежде, она была самой собой, не огневолосой красавицей, супругой северного короля и королевой, а ведьмой. И я не могла понять, почему никто, кроме меня, этого не замечает. — Если в произошедшем виновата ты, то тебе придется очень об этом пожалеть, — сказал Вестер холодно и неожиданно с такой силой оттолкнул Хельгу в сторону, что она упала на пол. Северянин, даже не взглянув на свою королеву, решительно вошел в комнату Харальда. Я прошмыгнула за ним, пока Атли помогал ведьме подняться на ноги, и оказалась в покоях короля. Это была широкая, просторная комната с большой кроватью. Несколько окон, выходящих во двор, сейчас были закрыты ставнями. На резном столе горели зажженные свечи, В камине полыхал огонь. У изголовья кровати на стене висел меч в дорогих ножнах, покрытых витиеватым узором. Сам Харальд лежал на кровати с закрытыми глазами, укрытой шкурами. Его лицо было серое, цвета пепла, но он был жив. Глубокие складки пролегли вокруг губ воина. Он едва дышал. Я подошла ближе. Мы с Вестером переглянулись. Дружинник не стал меня прогонять. Знал, кем я являюсь и у кого учусь премудростям знахарства, поэтому позволил подойти к кровати и взглянуть на Харальда. — Что с ним? — спросил он мгновение спустя, пока я осматривала губы короля с запекшейся на них темной кровью. Ничего не ответив северянину, я подняла голову и позвала. — Атли! — миг спустя постушенок вошел в комнату вместе с Хельгой. Глаза рыжей метали искры, но, к моему удивлению, она молчала и только смотрела на нас с Вестером взором, полным превосходства. Я не видела в ее глазах особого огорчения, только ледяное спокойствие, словно бы и не ее муж умирал в этот момент на ее глазах. Поймав взгляд Хельги, вдруг поняла для себя, что рыжая уверена в том, что Харальд не выживет. Слишком спокойна она была. Опасно спокойно. Я перевела взгляд на мальчика, «Сходи в мою комнату, которую я делю с Аздис. Достань из-под кровати небольшой холщовый мешок и немедленно возвращайся с ним сюда и распорядись по дороге, чтобы принесли кипяток с кухни». Обратилась я к пареньку. «И еще захвати широкий таз». Он понятливо кивнул и поспешно выбежал, только дверь хлопнула. «Что с ним?» Повторив вопрос, Вестер посмотрел на меня. «Он был прекрасно осведомлен о том, что я учусь у травницы Отты и имею представление о травах, которые лечат», из которых можно приготовить яд. Конечно, я понимала, что мои знания еще слишком незначительны, но просто должна была попытаться сделать хоть что-то. Я склонилась к Харальду, когда внезапно он пришел в себя. Увидев его глаза, залитые кровью, я в страхе отшатнулась, но почти сразу сумела взять себя в руки и обернулась к дружиннику. «Кто-то отравил его», — сказала я, переведя взгляд на Вестора. «Я попытаюсь нейтрализовать действия этого яда, но не знаю, успею ли спасти ему жизнь». Дружинник с честью выдержал эту новость. Разве что помрачнел еще сильнее. Он, как и я, кажется, подозревал Хельгу. Совсем непочтительно схватив свою королеву за руку, мужчина посмотрел на меня и произнес. «Хорошо. Сделай все, что в твоих силах, и даже больше. А я сейчас же распоряжусь, чтобы о случившемся сообщили Альрику». Вестер покинул покое. И к моему облегчению увел Хельгу с собой. Королева бросила мне на прощание странную улыбку, в которой я увидела обещание скорой расправы. Ее пока не тронут, и она это прекрасно знает. Хитрая старая ведьма. Внутри у меня вспыхнула злость. Я сжала губы, пытаясь понять, как королева и Йорван, в причастности которого я почти не сомневалась, смогли договориться между собой. Наверное, это было задумано давно. Не сомневаюсь, что Йорван выпил противоядие, догадавшись, что Харальд может захотеть угостить и его дорогим вином. По этой же причине предложил выпить вина и Альрику, который к своей удаче отказался. Это же как надо ненавидеть своего доброго супруга, которому родила дочь, с которым жила столько лет, чтобы вот так поступить с ним, низко, подло, бесчеловечно. «Дара!» — едва слышно произнес Харальд. Я вздрогнула, услышав его голос, и метнулась к нему стрелой. — Дамы-король, — проговорила почтительно. — Что со мной? — спросил он и закрыл глаза. — Внутри все горит, будто меня жгут каленым железом. — Все будет хорошо, — сказала я уверенно, глядя на северянина и понимая, что, возможно, сейчас обманываю нас обоих — и его, и себя. — Но где же Атли? — Он скорчился от боли и закрыл глаза. В это время вернулся Атле. В его руках я увидела свой мешочек с травами, схватив его, высыпала содержимое на стол и стала быстро перебирать травы, пока, наконец, не нашла нужную. — Сейчас Квета кипяток принесет, — сказал парнишка, видя, как я разжимаю Харальду зубы, чтобы положить ему в рот какую-то сушеную ягоду. Я растерла ее пальцами и высыпала получившийся порошок мужчине на язык. — Что это? — спросил пастушонок. — Эта ягода нейтрализует часть яда, — сказала я. — Пока я не приготовлю специальный отвар, ее свойства не позволят яду распространиться еще больше. Я взяла ее у Отты еще месяц назад. И вот пригодилась. Атли кивнул. Когда пришла Квета, я высыпала приготовленные перед ее приходом травы в пустую чашу, залила их кипятком и оставила, чтобы настоялись отослав кухарку обратно на кухню и велев приготовить бульон на случай, если Харальду станет лучше, и он захочет что-то съесть. А затем встала над его изголовьем и, протянув руки, распростерла раскрытые ладони над головой северянина. Слова заговора полились, как песня. Я закрыла глаза и увидела черноту, которой был полон король. И эта чернота была не чета той, что я излечила у Гринальва. Она пугала. Она заполняла все тело мужчины и клубилась, словно туман, растекалась, сопротивляясь так отчаянно и сильно, что мне стало страшно от того, что не смогу помочь, что не спасу. Не знаю, сколько я вот так стояла и пела, отли молчал, не смел потревожить меня, а я чувствовала, как теряю собственную жизнь, как она вытекает из меня в пустоту, в никуда. Тьмы внутри короля не стало меньше, будто она поглощала мой свет. Выдохнув, я открыла глаза и пошатнулась. ли тут же пришел на помощь, подставил плечо. «Не получается, да?» — спросил он тихо. Я не ответила. Было горько признавать, но мальчик, кажется, прав. Но я и не думала отступать. Пока человек жив, за него надо бороться. «Спасибо», — поблагодарила пастушенка и отошла от кровати Харальда. «Интересно, где вино?» — спросила вслух. «Неужели король выпил все?» «Сомневаюсь. Не был он похож на человека, который не знает меры в подобных вещах». За все то время, которое я прожила в Хараньоле, ни разу не видела, чтобы он бывал пьяным, в отличие от его собственных людей. Дружинники иногда могли позволить себе выпить лишку во время праздника, или когда привечали дорогих гостей. Но Харальд никогда. Кто же отравил Харальда? Моя первая и, как я считала, самая правильная мысль была в том, что яд заключался в вине, подаренном Йорваном вождю. Только Харальд и Йорван пили его. В комнате короля подарка его соседа не было. Значит, тот, кто унес его, прекрасно знал о том, что находится внутри. Я потёрла виски, вспоминая, как сама же налила проклятое вино Харльду. Но кто же мог знать тогда, что всё так обернётся? «Атли, давай поищем кое-что», — проговорила я и объяснила мальчику, как выглядела бутылка. Мы обыскали всё, что могли, но, конечно же, ничего не нашли. Я устало присела на край кровати и взглянула на серое лицо северянина. Лучше ему не становилось. Но и хуже тоже не было, что уже хорошо. И в моем сердце поселилась надежда. Даже думать было страшно, что Йорн вернется, а его отец... Время тянулось медленно. Атли ушел, и мы остались с Харальдом наедине. Сменив огарки от свечей на новые, помогла волку приподнять голову и дала выпить отвар. К моему явному облегчению серость стала постепенно сходить с лица Харальда. Когда в дверь постучали и вернулся Вестер, мне хватило одного взгляда на его лицо, чтобы понять, что-то произошло. И это что-то очень плохое. — Как себя чувствует король? — спросил он и, приблизившись к кровати, взглянул на лицо Харальда. — Кажется, ему лучше, — ответила устало. — Я дала ему питье, и скоро начнет вместе с отваром выходить яд. Северянин кивнул. — Что-то случилось? — — спросила спустя миг напряженной тишины, повисшей между нами. «Мы не можем найти Аллерика», — ответил воин. «Ни его, ни Йорвана. Как сквозь землю провалились! Я отправил почти всех своих воинов прочесать лес. Неужели Йорван убил младшего сына Харальда? В подобное верить не хотелось, но я видела глаза Йорвана и догадалась, какую тьму он в себе таит». Вздохнув, посмотрела на спящего Харальда. «Если продолжать отпаивать его моим отваром, он будет жить», — сказала спокойно. «И пошлите за Оттой. Возможно, знахарка сможет чем-то помочь. Пусть принесут ее сундук с травами. Вместе мы справимся». Вестор кивнул. «Хорошо, ее приведут, а ты проследи за Харальдом», — сказал он. «Если выходишь его, я лично отблагодарю тебя». Дружинник еще раз взглянул на своего короля и вышел. Я проводила мужчину до дверей и выглянула в коридор. Там было пусто. Вестер так быстро ушел, а я, вернувшись в комнату, поставила у кровати таз и стала ждать. Через некоторое время Харальд очнулся и начал кашлять. Поспешив к королю, я приподняла ему голову и едва успела это сделать, как мужчину вырвало. Когда он успокоился и снова лег, откинувшись на подушке, я убрала таз на пол, вытерла рот короля полотенцем и снова дала Харальду испить отвар. Он устало закрыл глаза, и я прислушалась к слабому дыханию воина. Не знаю, сколько мы просидели вот так, он едва дыша, а я, прислушиваясь к малейшим изменениям в его состоянии, когда волк открыл глаза и что-то произнес, я не сразу разобрала слово, И лишь когда король повторил его, расслышала свое имя, он звал меня. Дара! Голос походил на шепот ветра. Да, мой король, ответила и склонилась к его лицу. Я умираю? спросил он. Нет, поспешно проговорила я и улыбнулась. Кажется, Харальд волк мне не поверил, но ему удалось улыбнуться мне в ответ. Всегда мечтал умереть на поле боя, от руки достойного врага. — произнес вождь, — а умираю от яда, как какая-то приблудившаяся собака. Теперь я, кажется, понял. Ведь это яд, не так ли? Ответить я не успела. Мужчина вздрогнул всем телом и застонал. Его снова вырвало, и я едва успела поднести таз, а затем снова вытерла губы северянина и замерла, глядя на его лицо. «Что вы чувствуете?» — спросила я. «Где болит?» Харальд перевел дыхание. «Жжет все внутри», словно прикасаются раскаленным железом. «Жжет все сильнее и сильнее», ответил он и снова сжался от нового приступа боли. Потом его снова вырвало, на этот раз с кровью. Я нахмурилась. Что-то шло не так. Страх наполнил мое тело, проник под кожу ледяными ладонями. «Да что же это за яд такой?» Подумалась мне с отчаянием. Что ему дали? Возможно, Хельга потому и улыбалась так самоуверенно, что знала, спасения для ее мужа нет. Я знала, что существуют такие яды, которые убивают долго и мучительно, и нет возможности остановить их действия, что даже магия может быть бессильна, и уж тем более моя, слишком слабая, слишком ничтожная. На глаза навернулись слезы. Я потянулась к королю, призывая всю свою силу, но понимала, что уже отдала слишком много. Меня просто не хватит. Но попытаться стоило. Закрыв глаза, провела ладонями над головой Харальда, пугаясь той тьме, которая не отпускала его. Тьма, словно живая, ощерилась черными зубами и будто бы прошептала сиплым голосом «Не тронь, это уже мое». Я вздрогнула, когда ощутила, как пальцы короля, холодные и липкие, обхватили мое запястье. Открыв глаза, встретила его взгляд, подернутый дымкой боли. «Дара», — прошептал он тихо, что я едва услышала. «Ты хорошая девочка». По вискам мужчины потекли капли пота, и я поспешила промокнуть его лоб, когда он продолжил. «Выслушай меня». Я хочу признаться в том, что терзает меня. Признаться именно тебе, светлой душе. Наверное, то, что сейчас происходит со мной, — это кара. Да. Боги решили покарать меня таким образом. Он с неожиданной силой сжал пальцы, удерживающие мою руку. Я виноват. Я заслужил, ведь это из-за меня мой старший сын, мой Бьорн, потерял способность видеть. Я опустилась рядом с ним на край постели и недоуменно посмотрела в лицо Харальда. Он встретил мой взгляд и закашлялся. Отпустив мою руку, вытер губы тыльной частью ладони и бросив взгляд на кровавый след, оставшийся на коже. Спросил. «Удивлена?» и, не дожидаясь ответа, добавил. «Вижу, удивлена. А теперь послушай, девочка. Я хочу, чтобы, когда Бьорн вернется...» ты передала ему мои слова о том, как я сожалею о своем поступке и как сильно люблю его. «Вы сами ему передадите», — сказала я и заставила его выпить еще порцию отвара. Внутри все сжалось. Горе этого сильного человека, совершившего ошибку и раскаившегося в ней, тронуло меня до глубины души. «Хорошо», — сказал он, словно не решившись спорить со мной. А теперь выслушай меня. Я давно хотел с кем-то поговорить, рассказать, но все никак не получалось. Мне было стыдно за то, что я сотворил подобное собственным сыном», — добавил он и начал свой рассказ. «Когда Хельга вошла в этот дом в качестве моей жены, я уже сразу почувствовал неладное. Она как-то сразу изменилась, едва увидела моего старшего сына». Я понимал, что она вышла за меня от безысходности, а не по большой любви. Но сам я, даже зная, кем она является на самом деле, был так сильно влюблен, что видел в ней только самое хорошее и закрывал глаза на недостатки. Шло время, и я видел, что Хельга не дает прохода Бьорну, что она влюбляется в него все сильнее и сильнее. Даже когда у нас родилась совместная дочь, она думала больше не о ребенке, а бьорня и хотя он всегда оставался верен мне, я испытывал самые жестокие муки ревности. Харальд перевел дыхание и усмехнулся. «Ты, Дара, еще слишком молода и вряд ли успела познать и ревность, и любовь. Не то, что называют первым чувством, а настоящая, способная свести с ума и лишить остатков совести. Не дай тебе, Боги, познать этот ужас. Но буду краток». Он тяжело вздохнул, голос его становился все слабее, но на мою попытку запретить ему говорить король лишь рассмеялся. Смех перешел в кашель. Он отнял у меня полотенце и уже сам обтер губы. Глаза его странно сверкали. Харальд и пугал меня, и вызывал жалость. Но вот кашель сошел на нет, а волк продолжил свое признание. «Заключив перемирие с Йорваном, я хотел таким образом...» не только добиться относительного покоя для своих людей, сколько хотел женить Бьорна и тем самым оградить свою жену. Как же глуп я был тогда. Ее безумная страсть к моему сыну никогда бы не исчезла. Но я понимаю это только теперь, спустя время и множество непростительных ошибок. Тогда я просто использовал любую возможность, чтобы он стал для нее недосягаем. Я забыл, что являюсь отцом. Я думал только о том, что являюсь мужем, старым, ревнивым и отчаянно влюбленным. Он говорил с таким нажимом, что на миг даже стал почти прежним харльдом мужчиной, которого я встретила, когда вошла в большой зал этого дома. Глаза его вспыхнули с новой силой, он казался чуточку безумным, но продолжал говорить, а я просто слушала». За два дня до свадьбы я проснулся от того, что Хельга посреди ночи встала с постели и вышла из нашей общей спальни. С недаемой любопытством и терзаемой ревностью я отправился следом. Каково было мое изумление и злость, когда я увидел, что она заходит в комнату Бьорна. Я напрасно прождал ее. Она вышла из комнаты моего сына только на рассвете. Я едва успел добраться незамеченным до нашей спальни раньше нее, чувствуя ярость злость на себя и на сына. Я боялся, что Бьорн предал меня. Нет, я был почти уверен, что он предал. Ведь что можно было делать им вдвоем до самого рассвета в его комнате? Не знаю почему, но я отвела взгляд. Харальд не поверил сыну, а я была уверена, что между ним и рыжей ведьмой ничего не случилось. «Ничего такого, что бывает между мужчиной и женщиной. Мне казалось, что я знаю Бьорна и что он не способен предать отца. Видимо, сам Волк тогда думал иначе». Харальд замолчал и посмотрел на меня, потом продолжил. «Я был ослеплен ревностью, но всю свою злобу я переместил на сына и только на него. По моему приказу Отто сделала специальный отвар, который я добавил за ужином в кубок сына». Бьорн ослеп, но самое страшное заключалось в том, что, как я узнал позже, Бьорна, в ту ночь, когда к нему приходила Хельга, не было дома. Он всю ночь провел в своем любимом домике на Утесе, в компании верных людей, а она бесцельно прождала его до рассвета. Я не сумела сдержать сдавленного возгласа ужаса. Верить в услышанное не хотелось, но вряд ли король стал бы врать мне. Харальд посмотрел на меня и устало вздохнул. «Теперь ты понимаешь, почему я считаю то, что происходит сейчас со мной, волей богов. Это их наказание за мой грех». Я встала и прошлась по комнате. Харальд лежал, глядя в потолок, а я буквально застыла, обдумывая услышанное. Внутри во мне поднялась странная волна гнева, направленная сейчас на человека, лежавшего беспомощным на кровати, а также на Отту, которая просто не должна была идти на подобное. Но что я могла сейчас поделать? Мой долг был выходить Харальда и предоставить судьбе и Бьорну, когда он вернется, разбираться с отцом. Это меня никак не касалось. Я повернулась к Харальду и хотела уже произнести слова о том, как мне жаль, что все так произошло, когда в комнату ворвался Вестер. Он замер на пороге, безумно глядя на меня а потом внезапно упал на колени. Спина его была утыкана стрелами, превратив сильного воина в уродливое подобие лесного ежа. Я удивленно посмотрела на воина, недоумевая, что происходит, когда дружинник приподнялся на руках и произнес «Это предательство! Альрик убит! Хельга в сговоре с Йорваном!» Это были его последние слова. Спустя удар сердца на его губах запенилась кровь. Затем кровь хлынула изо рта, и воин упал замертво. Вот тогда-то я и закричала. Длинная тень упала над тело мертвого Вестера, и в комнату неслышно ступая кошачьим шагом вошла Хельга в сопровождении Йорвана и его воинов. Улыбаясь, она посмотрела на меня, потом перевела взгляд на мужа. Ее лицо светилось от осознания собственной силы и власти. «Девчонку заприте в сарае!» — А короля не трогайте, — приказала она воинам Йорвана. — Он скоро и сам умрет, ведь она больше не сможет ему помочь. Когда мне скрутили руки и поволокли прочь из комнаты вождя, я успела бросить на него последний взгляд и видела, как по лицу Харальда стекала одинокая слеза. — Нет! — закричала я, сделав отчаянную попытку освободиться. Но один из воинов с силой приложил меня по голове рукоятью меча, и я потеряла сознание.